Лето на Икаре Очнувшись, Колин Шеррард долго не мог сообразить, где он. Он лежал в какой-то капсуле на круглой вершине холма, крутые склоны которого запеклись темной горкой. Точно их опалило жаркое пламя. Вверху простерлось черное, как смоль, небо с множеством звезд, и одна из них над самым горизонтом напоминала крохотное яркое солнце. Солнце? Неужели он так далеко от земли? Не может быть. Память подсказывала ему, что солнце близко, угрожающе близко. Оно никак не могло обратиться в маленькую звезду. Вдруг в голове у него прояснилось. Шерард знал, где он. Знал точно, и мысль об этом была так страшна, что он едва опять не потерял сознание. Никто из людей не бывал еще так близко к Солнцу. Поврежденный космокар лежал не на холме, а на сильно искривленной поверхности маленького всего в две мили в поперечнике космического тела. И быстро опускающаяся к горизонту на западе яркая звезда — это огни Прометея. Корабля, который доставил до сюда за миллионы миль от Земли, Товарищи, конечно, уже недоумевают, почему не вернулся его космокарт, замешкавшийся почтовый голубь. Пройдет немного минут, и Прометей исчезнет из поля зрения, уйдет за горизонт, играя в прятки с солнцем. Колин Шеррарт проиграл эту игру. Правда, он пока на ночной стороне астероида, укрыт в его прохладной тени, но быстротечная ночь на исходе. Четырехчасовой корейский день надвигается стремительно и неотвратимо. Близок грозный восход, когда яркий солнечный свет в тридцать раз ярче, чем на Земле, выплеснет на эти камни жгучее пламя. Шерард великолепно знал, почему все кругом опылено до черноты. Хотя икар будет в перегелии только через неделю, уже теперь полуденная температура на его поверхности близка. К тысячи градусов по Фаренгейту. Не до юмора ему было. И все-таки вдруг вспомнилось, что капитан Маклеон сказал об Икаре: "Ох, горяча земля! По неволе будешь чужими руками жар загребать". Несколько дней назад они воочию убедились, сколь справедлива эта шутка помог один из тех простейших ненаучных опытов, которые действуют на воображении куда сильнее, чем десятки графиков и кривых. Незадолго до восхода один из космонавтов отнес на бугорок деревянную чурку. Стоя в укрытии на ночной стороне, Шерард видел, как первые лучи солнца коснулись бугорка. Когда его глаза оправились от внезапного взрыва света, он разглядел, что чурка уже чернее обугливаясь. Будь здесь атмосфера, дерево тотчас вспыхнуло бы ярким пламенем. Вот что такое восход на Икаре. Правда, пять недель назад, когда они пересекли орбиту Венеры и впервые высадились на астероид, было далеко не так жарко. Прометей подошел к Икару в момент его наибольшего удаления от Солнца. Космический корабль приноровил свой ход к скорости маленького мирка и лег на его поверхность легко, как снежинка. Снежинка на Икаре. Придет же на ум такое сравнение. Тотчас на 15 квадратных милях колючего никелевого железа, покрывающего большую часть астероида, рассыпались ученые, они расставляли приборы, разбивали триангуляционную сеть, собирали образцы, делали множество наблюдений. Все было задумано и тщательно расписано много лет назад, когда еще только готовились к международному астрофизическому десятилетию. «Икар» предоставлял исследовательскому кораблю неповторимую возможность под прикрытием железокаменного щита двухмильной толщины подойти к Солнцу на расстоянии всего семнадцати миллионов миль. Защищенный «Икаром», корабль мог без опаски облететь вокруг могучей топки, которая согревает все планеты и от которой зависит всякая жизнь, Подобно легендарному Прометею, добывшему для человечества огонь, космолет, названный его именем, доставит на Землю новые знания о поразительных тайнах небес. Члены экспедиции успели установить все приборы и провести заданные исследования, прежде чем Прометею пришлось взлететь, чтобы отступить вместе с ночной тенью. Да и потом оставалось в запасе еще около часа, во время которого человек в космокаре, миниатюрном, длиной всего 10 футов в космическом корабле, мог работать на ночной стороне, пока не подкралась полоса восхода. Казалось бы, в мире, где рассвет приближается со скоростью всего одной мили в час, ничего не стоит вовремя улизнуть. Но Шерард не сумел этого сделать, и теперь его ожидала кара. Смерть. Он и сейчас не совсем понимал, как это случилось. Колин Шерард налаживал передатчик сейсмографа на станции 145, которую они между собой называли Эверестом. Она на целых 90 футов возвышалась над поверхностью Икара. Работа пустяковая. Правда, делать ее приходилось с помощью выдвигающихся из корпуса космокара механических рук. Но Шеррард уже наловчился, металлическими пальцами он завязывал узлы почти так же сноровисто, как собственными. Двадцать минут, и радиосейсмограф опять заработал, сообщая в эфир о толчках и трясениях, число которых стремительно росло, по мере того, как Икар приближался к Солнцу. Теперь на лентах записана и его кривая. Да много ли ему от этого радости? Увидевшись, что передатчик действует, Шерард расставил вокруг прибора солнечные отражатели. Трудно поверить, что два хрупких, не толще бумаги листа металлической фольги могли преградить путь потоку лучей, способному в несколько секунд расплавить олово или свинец. И однако первый экран отражал более 90 процентов падающего на его поверхность света, а второй — почти все остальное. Вместе они пропускали совершенно безобидное количество тепла. Шерард должил на корабль, что задание выполнено, получил добро и приготовился возвращаться на порт. Мощные прожекторы «Прометея» — Без них на ночной стороне астероида вряд ли удалось бы что-либо разглядеть, были безошибочным ориентиром. Всего две мили отделяли его от корабля, и будь на Шеррарде планетный скафандр с гибкими сочленениями, инженер мог бы просто допрыгнуть до Прометея. Ведь здесь почти полная невесомость. Ничего. Маленькие ракетные двигатели «Космокара» за пять минут доставят его на борт. Гидроскопами он направил «Космокар» на цель, потом включил вторую скорость и нажал стартер. Сильный взрыв под ногами. Шерард взлетел, удаляясь от Экара и от корабля. Неисправность, — подумал он с ужасом, — его прижало к стенке, он никак не мог дотянуться до щита управления, работал только один мотор, поэтому астронавт летел кувырком, вращаясь все быстрее. Шерард лихорадочно искал кнопку стопа, но вращение сбило его с толку, и когда он наконец дотянулся до ручек, его первое движение только все ухудшило. Он включил полную скорость, как нервный шофер горяча вместо тормоза нажимает акселератор. Всего секунда ушла на то, чтобы исправить ошибку и заглушить мотор, но за эту секунду вращение усилилось настолько, что звезды стали светящимися колесами. Все случилось так быстро, что Колин Шеррарт не успел даже испугаться. Но главное, он не успел вызвать корабль и сообщить о катастрофе. В конце концов, опасаясь, как бы не натворить еще худших бед, он оставил ручки в покое, чтобы выйти из штопора, надо было осторожно маневрировать не меньше двух-трех минут. У него оставались считанные секунды, скалы мелькали все ближе и ближе. Шерард вспомнил совет на обложке наставления астронавта «Если не знаешь, что делать, не делай ничего». Он честно продолжал следовать этому совету, когда Икар обрушился на него, и звезды померкли. Просто чудо, что оболочка космокара цела, и он не дышит космосом. Сейчас он радуется. А что будет через полчаса, когда сдаст теплоизоляция? Конечно, совсем без поломок не обошлось, сорванные оба зеркала заднего обзора, которые были укреплены на прозрачном круглом гермошлеме, придется повертеть шеей, но это пустяки, гораздо хуже то, что одновременно покалечило антенны. Он не может вызвать корабль, и корабль не может вызвать его. Из динамика доносился лишь слабый треск, скорее всего, от каких-нибудь неполадок в самом приемнике. Колин Шерард был отрезан от людей. Положение отчаянное, но не безнадежное. Нет, он не совсем беспомощен. Хотя двигатели подкачали, видимо, в правой пусковой камере, хоть конструкторы и уверяли, что такого случиться не может, изменилась направленность взрыва и забила форсунки. Он может двигаться. У него есть руки. Вот только куда ползти? Шерард совсем растерялся. Взлетел он с Эвереста, но далеко ли его отбросило? На сто футов? На тысячу? Ни одного знакомого ориентира в этом крохотном мире, только быстро удаляющаяся звездочка Прометея может его выручить. Теперь лишь бы не потерять из виду корабль. Его хватится через несколько минут, если уже не хватились, Конечно, без помощи радио товарищам, пожалуй, придется искать долго. Как ни мал, Икар, эти пятнадцать квадратных миль, изворожденной трещинами ничьей земли, надежный тайник для цилиндра длиной десять футов. На поиски может уйти и полчаса, и час. Все это время он должен следить за тем, чтобы его не настиг убийца восход». Шерард вложил пальцы в полые рычаги механических конечностей. Тотчас снаружи, в суровой среде космоса, ожили его искусственные руки. Вот опустились, уперлись в железную кору астероида, приподняли космокар. Шерард согнул руки, и капсула, словно причудливая двуногое насекомое, поползла вперед. Правый, левый, правый, левый. Это оказалось проще, чем он ожидал, и Шерард почувствовал себя увереннее. Конечно, механические руки созданы для тонкой и точной работы, но в невесомости достаточно малейшего усилия, чтобы сдвинуть с места капсулу. Тяготение икара составляло одну десятитысячную земного. Вместе с космокаром Шерард весил здесь около унции, придя в движение, Он дальше буквально парил легко и быстро, будто во сне. Однако легкость эта таила в себе угрозу. Шерард уже прошел так несколько сот ярдов, он быстро настигал светящееся пятно Прометея, но тут успех ударил ему в голову. Как скоро сознание переходит от одной крайности к другой? Давно ли он думал, как достойнее встретить смерть? а теперь ему уже не терпелось вернуться на корабль к обеду. Впрочем, возможно, беда случилась потому, что уж очень новый и необычный это был способ передвижения. Может быть, он к тому же не совсем оправился после крушения. В самом деле, как и все астронавты, Шеррард отлично умел ориентироваться в космосе, привык жить и работать в условиях, когда земные понятия о верхе и низе теряют смысл. В таком мире, как Икар, надо внушить себе, что под ногами у тебя самая настоящая планета. Ты двигаешься над горизонтальной плоскостью. Стоит развеяться этому невинному самообману, и тебе грозит космическое головокружение. И вот внезапный приступ. Вдруг исчезло чувство, что Икар внизу, а звезды вверху. Вселенная повернулась на 90 градусов. Шерард, словно альпинист, карабкался вверх по отвесной скале. И хотя разум говорил ему, что это чистейшая иллюзия, чувства решительно спорили с рассудком. Сейчас тяготение сорвет его со скалы, и он будет падать, падать милю за милей, пока не разобьется в дребезги. Но мнимая вертикаль качнулась, будто компасная стрелка, потерявшая полюс, и вот уже над ним каменный свод, он словно муха на потолке. Миг, потолок опять стал стеной, но теперь астронавт неудержимо скользит по ней вниз в пропасть. Шеррард потерял власть над космокарм. Обильный пот на лбу подтверждал, что он вот-вот утратит власть и над самим собой. Оставалось последнее средство. Плотно зажмурив глаза, он сжался в комок и стал внушать себе, что снаружи ничего нет. Ничего. Он настолько сосредоточился на этой мысли, что до его сознания не сразу дошел ни громкий стук нового столкновения. Когда Колин Шеррард наконец решился открыть глаза, он увидел, что космокар уткнулся в каменный горб. Механические руки смягчили толчок, но какой ценой? Хотя капсула здесь была почти невесомой, 500 фунтов массы, двигаясь со скоростью около 4 миль в час, развили инерцию, которая оказалась чрезмерной для хрупких конечностей. Одна из них совсем сломалась, вторая безнадежно погнулась. На мгновение ярость заглушила отчаяние. Он был уверен в успехе, когда космокар заскользил над безжизненной поверхностью икара, и вот — полный крах из-за секундной физической слабости. Космос не делает человеку никаких скидок, кто об этом забывает, тому лучше сидеть дома. Что ж, догоняя корабль, он выиграл у восхода драгоценное время. Минут десять, если не больше. Десять минут! Что они ему принесут? Продление мучительной агонии или спасительную отсрочку, которая позволит товарищам найти его? Скоро он узнает ответ. Кстати, где они? Наверное, розыски уже начались? — Шерард устремил пристальный взгляд на яркую звезду корабля, надеясь увидеть на фоне медленно вращающегося небосвода огоньки, идущих к нему на выручку космокаров. Увы, никого. Значит, надо взвесить свои собственные скромные возможности. Через несколько минут Прометей уйдет за край астероида, исчезнут, прожектора будет полный мрак. Ненадолго. Но, может быть,. Он еще успеет укрыться от наступающего дня. Вот эта глыба, на которой он налетел, не годится? Что ж, в ее тени и впрямь можно отсидеться до полудня. А там, если солнце пройдет как раз над Шерротом, его ничто не спасет. Но ведь может оказаться, что он находится на такой широте, где солнце в это время икорийского года, длящегося четыреста девять дней, не поднимается высоко над горизонтом. Тогда есть надежда выдержать несколько дневных часов. Больше надеяться не на что. Конечно, если товарищи не разыщут его до рассвета. Ушел за край света Прометей, и тотчас сильнее засверкали звезды. Но всего ярче такая прекрасная, что при одном взгляде на нее перехватывало горло, сияла земля. Вот и луна рядом. На земле Шерард родился, по луне ступал не раз. Доведется ли ему когда-либо еще побывать на них? Странно, до этой секунды ему не приходило в голову мысль о жене и детях, обо всем том, чем он дорожил в такой далекой теперь земной жизни. Даже как-то стыдно. Впрочем, чувство вины тотчас прошло. Ведь, несмотря на сто миллионов космических миль, разделивших его и семью, узы любви не ослабли, просто сейчас было не до этого. Он превратился в примитивное существо, всецело поглощенное битвой за свою жизнь. Мозг был его единственным оружием в этом поединке. Сердце могло только помешать, затуманить рассудок, подорвать решимость. То, что Шерард увидел в следующий миг, окончательно вытеснило все мысли о далеком доме. Над горизонтом, позади него, словно обволакивая звезды молочным туманом, всплыл конус прозрачного света, глашатай солнца, его прекрасная жемчужная корона, видимая на земле лишь во время полных солнечных затмений. Теперь совсем близка минута, когда солнце поразит своим гневом этот маленький мир. Предупреждение было кстати. Теперь Шеррерт мог довольно точно определить, в какой точке появится солнце. И астронавт медленно, неуклюже перебирая обломками металлических рук, отполз туда, где глыба сулила ему лучшую тень. Едва он спрятался, как солнце зверем набросилось на столу, все вокруг словно взорвалось светом. Шеррерт Поспешил перекрыть смотровое окошко темными фильтрами, чтобы защитить глаза. За пределами широкой тени, которую глыба отбрасывала на поверхность астероида, будто разверзлась раскаленная топка. Беспощадное сияние высветило каждую мелочь в окружающей пустыне. Никаких полутонов, слепящая белизна и кромешный мрак. Ямы и трещины напоминали чернильные лужи, а выступы точно объяло пламя, хотя с начала восхода прошла всего одна минута. Неудивительно, что палящий зной миллиарды раз повторявшегося лета Выжиг искал весь газ до последнего пузырька, превратив Икар в космическую головешку. — Что заставляет человека, — горько спросил себя Шерафт, — ценой таких затрат и риска пересекать межзвездные пучины ради того, чтобы попасть на вращающуюся гору шлака? Он знал ответ. То самое, что некогда побуждало людей пробиваться к полюсам, штурмовать Эверест, проникать в самые глухие уголки земли. Приключения заставляли сердце биться чаще, открытия окрыляли душу. Эх, много ли радости в этом сознании теперь, когда он вот-вот будет точно окорок, поджарен на вертеле кара. Первое дыхание зноя коснулось его лица. Голыба подле которой лежал Колин Шеррард, заслоняла его от прямых солнечных лучей, но прозрачный пластик шлема пропускал тепло, отражаемое скалами. Чем выше солнце, тем сильнее будет жар, и, выходит, у него в запасе меньше времени, чем он думал. Тупое отчаяние вытеснило страх. Шеррард решил, если хватит выдержки дождаться, когда солнечный свет падет на него. Как только термоизоляция космокара сдаст в неравном поединке, пробить отверстие в корпусе, выпустить воздух в межзвездный вакуум. А пока можно еще поразмышлять несколько минут, прежде чем тень от глыбы растает под натиском света. Астронавт не стал насиловать мысли, дал им полную волю. Странно, он сейчас умрет лишь потому, что в сороковых годах, задолго до его рождения, кто-то из сотрудников Паломарской обсерватории высмотрел на фотопластинке пятнышко света. Открыл и метко назвал астероид именем юноши, который взлетел слишком близко к Солнцу. Быть может, вот тут... На вздувшейся волдырями равнине когда-нибудь воздвигнут памятник? Интересно, что они напишут? Здесь погиб во имя науки инженер-астронавт Колин Шеррард. Это него, который не понимал и половины того, над чем корпели ученые. А, впрочем, они и его заразили своей страстью. Шерард вспомнил случай, когда геологи, очистив обугленную корку астероида, обнажили и отполировали металлическую поверхность. И глазам их предстал странный узор, линии черточки, вроде абстрактной живописи декадентов, которые вошли в моду после Пикассо. Но это были осмысленные линии. Они запечатлели историю Икара, и геологи сумели ее прочесть. От ученых Шерард узнал, что железокаменные глыбы астероида не всегда одиноко парила в космосе. Некогда в очень далеком прошлом она испытала чудовищное давление, а это могло означать лишь одно. Миллиарды лет назад Икар был частью огромного космического тела, быть может, планеты, подобной Земле. Почему-то планета взорвалась, Икар и тысячи других астероидов осколки этого космического взрыва. Даже сейчас, когда к нему подползала раскаленная полоса, Шеррард с волнением думал о том, что лежит на ядре погибшего мира, в котором, возможно, существовала органическая жизнь. Следовательно, его дух не один будет витать над Икаром. Все-таки утешение. Шлем затуманился. Ясно. Охлаждение сдает. А честно послужило. Даже сейчас, когда камни в нескольких метрах от него накалены до красна, температура внутри капсулы вполне терпима. Конец охлаждающей установки будет и его концом. Шерард протянул руку к красному рычагу, который должен был лишить солнце добыч. Но прежде чем нажать рычаг, хотелось в последний раз посмотреть на землю. Он осторожно сдвинул фильтры так, чтобы они по-прежнему, защищая глаза от слепящих скал, не мешали глядеть на небо. Звезды заметно поблекли, бессильные состязаться с сиянием короны. А как раз над глыбой, его ненадежным щитом, вздымался язык алого пламени, грозно указующий перст самого солнца. Последние секунды на исходе. Вот земля, вон луна. Прощайте. Прощайте, друзья и близкие. Солнечные лучи лизнули край космокара, и первое прикосновение огня заставило Шеррарда непроизвольно поджать ноги. Нелепое и бесполезное движение. Но что это? В небе над ним, затмевая звезды, вспыхнул яркий свет. На огромной высоте парило, отражая солнечные лучи, исполинское зеркало. Но вздор, этого не может быть. Галлюцинации только и всего. Пора кончать. Подкатил с него градом. Через несколько секунд космокар превратится в печь. Больше ждать невозможно. Напрягая последние силы, Шерард нажал рычаг аварийного люка, готовый встретить смерть. Рычаг не поддался. Астронавт снова и снова нажимал рукоятку, но ее безнадежно заело. А он-то надеялся на легкую смерть, мгновенный, милосердный конец. Вдруг, осознав весь ужас своего положения, Колин Шерард потерял власть над собой и закричал, словно звери в западне. Услышав тихий, но вполне отчетливый голос капитана Маклеллана, Шерард сразу понял, что это новая галлюцинация. Но все-таки чувство дисциплины и остатки самообладания заставили его взять себя в руки. Стиснув зубы, астронавт слушал знакомый строгий голос. — Шерард, держитесь, мы вас запеленговали. Только продолжайте кричать. — Слышу, — завопил он, — ради бога поторопитесь, я горю. Рассудок еще не совсем покинул его, и он понял, что произошло. Пеньки обломанных антенн излучали в эфир слабенький сигнал, и спасатели услышали его крик. А раз он слышит их, значит, они совсем близко. Эта мысль придала ему сил. Колин Шеррарт, напряг зрение, пытаясь сквозь туманный пластик разглядеть странное зеркало в небесах, вот оно. И тут он сообразил, что обманчивость перспективы в космосе сбила его с толку, зеркало не было исполинским и не парило на огромной высоте, оно висело как раз над ним, быстро снижаясь. Он еще продолжал кричать, когда зеркало заслонило собой лик восходящего солнца и накрыло его благословенной тенью. Словно прохладный ветер из самого сердца зимы, пролетев многие километры над снегом и льдом, дохнул на него. Вблизи Шерард сразу определил, что роль зеркала играл большой термоэкран из металлической фольги, поспешно снятый из какого-нибудь прибора. Тень от экрана позволила товарищам искать его, не боясь смертоносных лучей. Держа одной парой рук экран, Над глыбой парил двухместный космокар. Две руки протянулись за Шеррардом, и хотя зной еще туманил голову и шлем, астронавт различил обращенное вниз встревоженное лицо капитана Маклелона. Так Колин Шеррард узнал, что значит родиться на свет. Конечно, ведь он все равно что заново родился. Предельно измученный, он не ощущал благодарности. Это чувство придет потом. Но, отрываясь от раскаленного ложа, астронавт отыскал глазами яркий кружок земли. — Я здесь, — тихо произнес он, — я возвращаюсь. Он возвращался, заранее предвкушая, как будет радоваться всем прелестям мира, который считал утраченным навсегда. Впрочем, нет, не всем. Он больше никогда не сможет радоваться. Lietu.